Окрест Патрокла, с свирепостью новую брань разгоралась. Тяжкая, многим плачевная, бой распаляла Афина, с неба не сшедший ее не спаслал промыслитель Кранион дух Аргивян возбудить. Обратилось к ним его сердце. Словно багряную радугу Зевс простирает по небу смертным являющий знаменье, или погибельной брани, или годины холодной, которая пахарей нудит в поле труды прерывать, на стада же унылость наводит. Дочь такова громодержца, в багряный одетая облак, к сонму муданаев сошла и у каждого дух распаляла. К первому сыну Атрея, богиня, помощная в бранях, бывшему ближе других,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 Быстро ответствовал ей Менелай знаменитый воитель Феникс: Отец, давнородшийся старец, даст Тритогена крепость десницы моей и спасет от убийственных копий, всечу готов я лететь, готов отстаивать тело друга потрокла, глубоко мне смерть его тронула душу. Но свирепствует гектор, как бурный огонь, непрестанно все истребляет кругом. Громовержец его прославляет. Рек, и наполнилась радостью дочь светлоокая Зевса, Ибо ее от бессмертных молящийся первую призвал. Крепость ему в и в колено богиня послала, Сердце ж наполнило смелостью мухи, Сколько бы крат ни была дерзновенная с тела, Мечется вновь уязвить Человеческой жадной крови, Смелость такая отриду наполнила мрачное сердце. Бросился он к Менетиду И ринул блестящую пику. Был меж троянами воин Падес Этионова отрасль, Муж и богатый, славный, Отлично меж граждан троянских, Гектором чтимый, как друг, и в пирах собеседник любезный. Мужа сего, обратившегось в бегство, Отрит светловласый в запан копьем поразил, и насквозь его медь просадила, с шумом он грянулся в прах, и Атрит менялай дерзновенно мертвого к сонму друзей от троян повлек одинокий.